смотрел осмотрел ворота свечной фабрики. Между двух тускло горящих факелов помещался некий герб. «Вы только поглядите», — покачал головой он. «Краска еще толком не высохла, а ему не терпится похвастать. Пусть все видят». «Это вы о чем, сэр?» — спросил Детрит. «Да его идиотском гербе». Детрит поднял голову. «А почему у рыбы огонь изо рта бьет?» Поинтересовался он. «В Геральдике она называется поасон горько сказал Ваймс. «Это такая специальная лампа». «Пуассон?» — изумился Детрит. «Так кто ж эта вонючая вода? Духи такие! Ядовитые аж жуть!» Сначала очень модные были, а потом, как люди травиться, начали. Лампа из Буассона тоже ядовитая, что ли? Девиз у него хоть и на нормальном языке, встрял сержант Колонн. А то как напишут, так не разберешь ни слова. арт Артнуво, засвечу всем. Это сержант Детрит Каламбур или Игрослов потому что его зовут Артур, понимаешь?» Ваймс стоял между двух сержантов, смотрел то на одного, то на другого и чувствовал, как в голове его разверзается огромная дыра. «Черт!» — вдруг воскликнул он. «Черт! Черт! Черт! Он же чуть не носом меня ткнул! Да что с этого тупицы Ваймса взять? Он и не заметит ничего! О, да! И он ведь прав был!» «Да, плохо посочувствовал колонн». «Ну, то есть, как же вы могли не заметить, сэр? Вы же должны были знать, что господина Нувриша зовут Артур». «Закрой пасть, Фред!» – оборвал Ваймс. «Пасть закрыта, сэр». «Надо ж быть таким наглым. Кто это?» Из здания выскочил какой-то человек, торопливо оглянулся и побежал прочь по улице. «Это Нувриш!» – воскликнул Ваймс. Он даже не крикнул за ним – просто сорвался с места и бросился в погоню. Беглец, ловко уворачиваясь от неожиданно возникающих на пути овец и свиней, набрал приличную скорость, но Ваймса подгоняла безумная ярость, и он почти настиг Нувриша, когда тот вдруг свернул в боковой проулок. Ваймс резко затормозил и приник к стене. Он видел, что в руках у Нувриша был арбалет, а один из первых уроков, которые ты выучиваешь, приходя в стражу – если, конечно, успеваешь его выучить, гласит. Очень глупо, сломя голову, кидаться в темный переулок за вооруженным человеком, ведь лучшей цели, чем твой силуэт на фоне улицы, даже не придумать. «Я знаю, что это ты, Нувриш!» — крикнул он. «У меня арбалет!» «Ты сможешь выстрелить из него только один раз!» «Пообещай, что мне ничего не будет!» «Это мы еще посмотрим!» Нувриш понизил голос. — Мне сказали, этот чертов голем все сделает как надо. Я не хотел, честно, не хотел. — Ага, ага, ага — покивал Ваймс. — А мышьяк ты добавлял свечи, потому что так они ярче горят. — Ты понимаешь, о чем я? Мне сказали, все будет нормально, бояться нечего. — Кто сказал-то? — Никто ничего не узнает. — Правда. — А еще, а еще... Наступила некоторая пауза, после чего Нувриш заговорил снова, тем самым заискивающим голоском, которым, как правило, изъясняются все недалекие люди, пытаясь твердо и четко сформулировать свои требования. «А если я все расскажу, ты меня отпустишь?» Сзади подбежали Колон и Детрит. Ваймс подтянул к себе Детрита, фигурально выражаясь, разумеется. На самом деле это Ваймс подтянулся к Детриту. «Обойди квартал и проследи, чтобы он не удрал с той стороны!» – прошептал он. Троль кивнул. «И что ты хочешь мне рассказать, господин Нувриш?» – крикнул Ваймс в темноту переулка. «Значит, мы договорились?» «О чем? Что меня отпустят?» «Нет, черт побери, мы не договорились, господин Нувриш! Я что, похож на торговца? Но я скажу тебе кое-что другое, господин Нувриш. Тебя сдали!» «Сдали, с потрохами!» Темнота ответила тишиной. Потом послышался звук, похожий на вздох. Сержант колонн, приникший к стене позади Ваймса, начал притопывать ногами, пытаясь согреться. «Ты не сможешь отсиживаться там всю ночь!» выкрикнул Ваймс. Послышался еще один звук, будто зашелестела какая-то кожа. Ваймс вгляделся в клубящийся туман. Что-то не так, сказал он. Пошли. И он кинулся в переулок. Сержант Калон отважно последовал за ним. Переулок, где засел вооруженный преступник, как правило, смертельно опасен для вашей жизни, но не в том случае, когда впереди вас бежит кто-то еще. Перед ними кто-то появился. Детрит? Да, сэр. Куда он подевался? В этом переулке нет дверей. Когда глаза его немного привыкли к полумраку, Ваймс разглядел какую-то фигуру, валяющуюся возле стены. Нога его стукнулась о лежащий чуть в стороне арбалет. «Господин Нувриш?» Он встал на колено и зажег спичку. «О, черт!» — выдавил сержант Колонн. «Как он умудрился свернуть себе шею?» «Он что, помер?» — спросил Детрит. «Если хотите, я могу обрисовать его мелком». «Я думаю, не стоит беспокоиться, сержант». «Никаких беспокойств, сэр. Мел у меня с собой». Веймс посмотрел вверх. Переулок заполняла туманная дымка, но было видно, что здесь нет ни лестниц, ни подходящих низких крыш. «Давайте-ка сваливать отсюда», — сказал он.